В то же время июньские конференции 1942 года негаданно стали приносить плоды. Но вызвали они интерес у тех ведомств, на которые устроители конференции менее всего рассчитывали. Например, немецкое адмиралтейство провело совещание для обсуждения возможностей применения атомной энергии на кораблях. Участники вели разговор о ядерных реакторах для подводных лодок что позволило бы повысить радиус действия лодок типа У до 25 тысяч миль при затрате всего лишь одного килограмма урана. Последствием совещания у моряков явилось задание на проведение исследований свойств урана, и, в частности его коррозионной устойчивости по отношению к воде, нагретой до высокой температуры. Не отстали и авиаторы. Они сумели добиться, чтобы на них работала группа ученых из института Кайзера Вильгельма. Особенно сильно они загрузили гамбургскую группу Хартака. А департамент армейского вооружения, который еще в начале года констатировал практическую бесполезность атомных исследований и попытался отвязаться от работ такого рода, передав их в ведение старого имперского исследовательского совета, не отказывал в средствах группе Дибнера в Готове потребовала внимания к себе и немецкая промышленность, пожелавшая получить для неразрушающих испытаний материалов мощные источники нейтронов. Медики захотели радиоактивных изотопов для исследования биологических и генетических эффектов облучения, а авиаторы требовали к тому же создания заменителей радиа. К концу 1942 года В Германии оставалось всего 60 граммов радия. Этого количества хватило бы в лучшем случае на три года. Совершенно необходимых для производства светомасс, которыми размечали шкалы авиационных приборов. По существу в создании таких заменителей авиаторы и видели главную цель всего немецкого атомного проекта. И даже Министерство почт искало какие-нибудь выгоды от лаборатории Манфреда, Арденне. Уже в октябре ракетный полигон в Пейне-Мюнде заключил с лабораторией Министерства почт, располагавшейся в Темпельгофе, контракт на изучение возможности использования атомного распада и цепных реакций для приведения в действие ракет. С новым количеством заказов, в особенности второстепенных, угрожающе росло, и это ставило под удар основные исследования. В письме от 24 января на имя генерального директора совета, профессора Менцеля, ЭЗАУ предлагал ввести в атомном проекте строгую централизацию, так как за последние несколько месяцев исследовательским группам пришлось принимать все возрастающее число заданий на выполнение в рамках их исследовательской программы военных разработок, и поэтому они были вынуждены расширять свои исследовательские производственные возможности и набирать новых работников. По мнению ЭЗАУ, практических результатов можно было ожидать лишь при условии, что снабжению, обеспечению кадрами и строительству присвоят особые приоритеты, подобные приоритету ДЕ, наивысшему в Германии, который Альфреду Феглеру каким-то чудом удалось заполучить для строительства бункера на территории института в Берлин-Далеме. Письмо ЭЗАУ подоспело как нельзя более кстати. Как раз в те дни Менцель подготовил постановление, его должен был подписать Геринг, а об официальном образовании в рамках Совета исследовательской группы по ядерной физике. В письме на имя одного из заместителей Геринга Менцель указывал, что с момента открытия ГАНа физики всего мира и особенно Соединенных Штатов Америки посвятили себя работам в области ядерных исследований. Далее он писал. Несмотря на то, что никогда нельзя точно предсказать темпы осуществления научно-исследовательского проекта и признавая таким образом неожиданности вполне возможными в ядерной физике, я считаю проблему в целом столь важной, что даже в военное время ею ни в коем случае нельзя пренебрегать. Более того, побочные результаты ядерных физических исследований могут дать выход, имеющий непосредственное военное значение. Профессора Эзау Менцель рекомендовал назначить на пост полномочного представителя Рейхс-Маршала по ядерной физике. Хотя Эзау и не был прирожденным физиком-атомщиком, он хорошо разбирался в нужных вопросах и, по мнению Менцеля, занимал нейтральную позицию. Это очень важно, писал Менцель, поскольку именно в этой особой области атомной физики собрались люди весьма чувствительные, раздражительные и даже обидчивые. Вот почему, принимая во внимание их повышенную чувствительность к некоторым вопросам, между ними неизбежно возникнут серьезные трения, если во главе всего дела поставить ведущего ученого. Менцель, видимо, неплохо знал среду, о которой писал. Едва его послание поступило к заместителю Геринга Гернарту, последний получил анонимку, обвинявшую Менцеля в том, что, будучи еще в Министерстве просвещения, он причинял огромный вред немецкой науке. Клика, которая раньше отстаивала Эйнштейна и его теорию относительности, жаловался далее аноним, теперь снова захватила руководство физикой в свои руки. Во главе со своим вождем Гайзенбергом они заполонили физический институт Кайзера Вильгельма, захватили лабораторию профессора Дебая, непревзойденного мирового мастера экспериментальной физики. Аноним, рискуя выдать себя, упирал на то, что старые члены партии, которые в течение 20 лет не складывали оружие в борьбе с Эйнштейном, теперь удалены из институтов без каких-либо к тому оснований. Но самой ужасной, по его мнению, была эта гигантская афера с так называемой урановой машиной, покрываемая Менцелем. Анонимка опоздала. Геринг уже подписал подготовленное Менцелем назначение ЭЗАУ на пост главы всего немецкого атомного проекта. Вот каким высокопарным слогом оно было написано. Сим указываю учредить в имперском исследовательском совете исследовательскую группу по ядерной физике и повелеваю вам создать ее и руководить ею. Я назначаю вас своим полномочным представителем в области всех проблем ядерной физики и указываю вам уделять особое внимание следующим направлениям. Первое. Исполнению ядерных исследований, направленных на использование атомной энергии урана. Второе. Производству люминесцентных составов без применения радиа. Третье. Созданию мощных источников нейтронов. И четвертое. Изучению мер безопасности при работе с нейтронами. Хайль Гитлер. Геринг. Эзау происходил из крестьянского сословия. К тому же его говор выдавал в нем выходца из Восточной Пруссии. Один из партийных еженедельников однажды обрисовал его как коренастого человека, с упрямо наклоненный головой крестьянина, однако его внешняя простоватость была обманчивой. В действительности Эзау был умен и в годы развития радиосвязи, а затем и телевидения, сделал блестящую карьеру. Медицина же обязана ему внедрением радиотехники высоких частот в терапию. Выдвигая Эзау, Менцель полагал, что его ставленник не имеет врагов. Отчасти так и было на самом деле. Эзау был в хороших отношениях с представителями родов войск и с министерством почт, но в аппарате его ставили не слишком-то высоко. И что не вини существенно, не лучшим было отношение и к самому Менцелю. Так что на новом посту ЭЗАУ ожидали немалые неприятности, ибо на деле у него оказалось куда больше врагов, чем сторонников. И прежде всего ему не удалось заручиться поддержкой Альберта Шпейра, хотя в 1942 году... Министр придавал атомным исследованиям очень серьезные значение. Работам институтов Кайзера Вильгельма, руководимых Гейзенбергом, Раевским, Боты и Ганом он присвоил приоритет ДЕ, которого тогда не имели даже проекты секретного оружия ФАУ-1 и ФАУ-2. Но, пожалуй, еще хуже для ЭЗАУ было то, что против него действовал и фонд Кайзера Вильгельма, открыто выразавший недовольство его назначением. Могущественный президент фонда Альберт Фёглер, глава объединенной стали компании, который в дни прихода Гитлера к власти оказал фюреру немалую финансовую поддержку, вовсе не желал, чтобы физический институт кайзера Вильгельма подчинялся какому-то ЭЗАУ. К тому же вскоре многие начали понимать, что хотя ЭЗАУ и принял возложенные на него Герингом полномочия, Но не на йоту не верит в возможность создания атомного реактора. Однажды он даже сказал Хартоку, что отдал бы ему все средства и схлопотал бы самые высшие приоритеты, если бы тот с термометром в руках показал, что температура котла поднялась хотя бы на десятую градуса. Даже перед самым назначением Эзау обмолвился о желании вообще прикрыть работы. Что у Эзау? действительно возникали подобные намерения, говорит помеченная 4 декабря запись в дневнике доктора Эриха Багге. Совещание в помещении президента Национального бюро стандартов государственного советника ЭЗАУ. Дибнер, Баше, Клузиус, Хартек, Бонхофер, Вирц и я со стороны физиков, химики Альберс, Шмиц, Дюмонт и еще один, Рассказали о своих попытках приготовить летучие соединения урана взамен агрессивного шестивториста урана. уран. ЭЗАУ подготавливается сыграть отбой в январе или же в феврале 1943 года. Кроме того, я подозреваю, что они вообще считают, будто бы решение определенных задач вовсе не окажет влияния на исход войны. 4 февраля 1943 года доктор Альберт Фёглер, пригласил к тебе в правление объединенной сталелитейной компании Менцеля и Эзал. Могущественный промышленник и попечитель фонда пожелал произвести раздел сфер влияния между исследовательской группой по ядерной физике и институтом Кайзера Вильгельма. Очевидно, за спиной Фёглера стоял Шпейер, ведь именно он обещал Фёглеру помочь проводимому строительству деньгами и материалами. Так, в документе тех времен можно даже найти упоминание об особом интересе Герра-райхсминистра Шпейера к одному из аспектов ядерных исследований. Правда, и сам Фёглер был достаточно силен, чтобы почти с самого начала изъять из-под контроля полномочного представителя мощные группы физиков, работавших в институте Кайзера Вильгельма. На этом, однако, козни фонда не кончились. Уже через несколько недель после встречи Ферглера и Эзау фонд отправил Менцелю протест против затруднений, возникших между институтом и группой по ядерной физике при распределении материалов. Ферглер требовал нового совещания в присутствии арбитра, представителя из министерства Шпейера. Тем временем, пока в Германии враждующие группы физиков стремились каждые для себя завоевать право на нужное для своих экспериментов количество тяжелой воды, в Норвегии, в Сандватане четверо членов головной партии ожидали новой высадки. Им приходилось очень тяжко на Харденгерском плато, где температура редко поднимается выше нуля. В декабре начались болезни болезням добавилось и истощение, подошли к концу запасы пищи. К тому же погода неблагоприятствовала охоте. Стада северных оленей откочевали из сан и норвежцам пришлось есть ягель. Их радиопередатчик испортился, и они даже не могли известить о своем бедственном положении в ответ на повторяющиеся радиосообщения об очередной отсрочке десанта. Так шло до 23 января. В тот день Тронстад и полковник Уилсон приехали из Лондона в Кембриджшир, чтобы сообщить группе десантников окончательные инструкции. В ночь до 24 января шестерке предстояла переброска на родину. Тронстад, обращаясь к десантникам, говорил, что хотя пока им нельзя рассказать всего о важности предстоящего дела, оно навека останется в истории Норвегии. Он не утаил от них и участи, постигший всех десантников новичка, и предупредил, что каждого пойманного ожидает смерть. Каждый член шестерки на случай пленения получил крохотную коричневую резиновую капсулу с цианистым калием. В распоряжении головной партии имелся приводной радиомаяк системы Юрика, а кроме того, Им передали по радио приказ зажечь в зоне приземления команды Реннеберга зеленый огонь, как только заслышит звук приближающегося самолета. Однако случилось так, что высадка не состоялась. Большой четырехмоторный бомбардировщик, доставивший к цели шестерку смельчаков, два часа кружил над плато, но так и не увидел заветного сигнала. Хаукелит, прекрасно знакомый, С этим горным районом брался определить зону высадки и без наземного сигнала. Но английский офицер не принял его предложения. После двух часов напряженного ожидания самолет повернул на запад и направился обратно. Уже расцвело, когда попавший под сильный зенитный обстрел бомбардировщик добрался до отдаленного аэродрома в Шотландии. Раздосадованным неудачей норвежцам оставалось только ждать. На пустынных берегах Западной Шотландии им предстояло оставаться до следующего полнолуния. О том, чтобы отпустить их в увольнение, не было и речи, ведь они находились на высшей точке моральной и физической подготовленности, и не говоря уже о необходимости сохранить тайну, любое смягчение режима могло поставить под угрозу успех всей операции. Другие участники Ганнерсайда в Лондоне могли позволить себе передышку, Но для Реннеберга и от пятерки это было недопустимо. Они провели время до нового полнолуния, занимаясь охотой, рыбной ловлей, не сбавляя в то же время и даже усилив режим тренировок. К 16 февраля, когда шестерку снова доставили на экспортный аэродром, некоторые детали операции и встречи с головной партией пришлось срочно поменять, так как головной партии удалось получить самые последние данные о расположении всех караульных постов в Эмарке и передать их в Лондон. Из этих данных с несомненностью следовало, что немцы явно ожидают нападения на завод и готовятся к нему. Поэтому было очень важно, чтобы самолет с десантом ни в коем случае не пролетел вблизи Рьюконской долины или плотины в Месватане. Новое место высадки было перенесено к озеру Скрикен, в 30 милях от Сан-Дваттена. Шел проливной дождь, когда шестерка десантников, нагруженные взрывчаткой, провизией, лыжами, выкрашенным в белый цвет оружием и оборудованием, устраивалась в самолете, стоявшем на взлетной полосе экспортного аэродрома. Полет проходил без осложнений, и примерно в полночь они оказались над целью. В кабине над люком зажгла зеленая сигнальная лампочка. И вот шестеро норвежцев, а вслед за ними контейнеры с амуницией, опустились на ровную поверхность замерзшего озера на Хардангерском плато. В Лондоне в личное дело каждого десантника вложили последние письма к близким. Пожалуй, нет на земле другого такого же богом проклятого места, как Хардангерское плато, пустынный, и самый большой в Северной Европе горный район. Единственные растения здесь – это карликовый можжевельник, а живут на плато только северные олени, кочующие стадами по бескрайнему плато. Зимой над ним свирепствуют снежные бури, и временами ветер достигает такой силы, что человек теряет дыхание, и нужно защищать лицо от бешеных потоков ледяных крупинок и снега. Иной раз человек не выдерживает внезапного шквала, ветер сбивает его с ног и швыряет на лед. Здесь-то и высадились участники операции «Ганнерсайт». И именно потому, что плато было враждебно людям, оно должно было послужить надежным укрытием для десантников. Ни один немец не продержался бы долго в здешних условиях. Да и что могло бы заставить какого-нибудь немца безрассудно отважившегося забраться на плато, оставаться там надолго. У десантников же не было выбора. Всю ночь напролет в закипающем буране команда Реннеберга разыскала контейнеры и перетаскивала их к одинокой хижине на берегу озера Скритен. В ней оказался очаг и даже нашлась карта, на которой окрестности озера выленили и затерлись от прикосновений множества пальцев подвидавших суда охотников. Это уже само по себе служило достаточным доказательством того, что они действительно попали на озеро Скрикен. В четырем часам утра 17 февраля они укрыли под снегом все запасы. Вновь поднялась пурга и замела все следы их высадки. К пяти часам вечера, когда отдохнув, они были готовы тронуться в путь, на плато обрушился западный ветер такой силы, что двое суток им пришлось безвылосно отсиживаться в охотничьем домике. К исходу вторых суток дала себя знать перемена климата. У всех шестерых сильно опухли гланды, на двое заболевали еще более серьезно. И еще трое суток бушевала пурга. А когда, наконец, ветер немного ослаб, и они смогли выбраться из домика, найти место, где сложили припасы, не удалось. Снегом замело все вешки. Несколько часов потратили они, чтобы разыскать всего один контейнер с продуктами. Пурга кончилась 22 февраля. Погода установилась, записал Ренненберг. Стало ясно. Я дал команду готовиться к отходу в полдень. Весь день и всю ночь, изнывая под 30-килограммовой ношей и таща за собой двое тяжелых саней, шли десантники на лыжах в юго-западном направлении. И вдруг, подходя к озеру Калунгсья, они заметили вдалеке фигуры двух бородатых лыжников, идущих навстречу. Пятеро с оружием наготове залегли в снегу, а один пошел вперед. Вскоре сквозь шум ветра до Реннеберга донеслись радостные вопли. Это были свои, прожившие на плато уже четыре месяца, члены головной партии, сержанты Арне Кьеллструп и Клаус Хельберг. Восьмерым идти было легче, И без приключений они добрались до базового лагеря в Сан-Дватане, откуда до Юкана оставалось около 20 миль. Здесь все дестеры, объединив запасы, начали обдумывать главную задачу атаку на завод высокой концентрации в Эморке. Следовало учесть малейшие детали, и каждый записывал вопросы, ответы на которые он считал важными для успеха операции. Требовалось уточнить многое, и расположение постов, и меры, принятые немцами к защите завода, и расположение пулеметных гнезд, и наилучшие подходы для атаки. К исходу ночи получился список в добрую полусотню вопросов. Узнать на них ответы поручили уроженцу Рьюкана Хельбергу, имевшему связи с местными жителями. Он отправился в город на лыжу. Его членов группы беспокоил вопрос о нападении на сам завод. Сумеют ли они подобраться к нему по крутой скале? Хельберг и Хоглунд считали ущелье непроходимым, но Хаукелит упорно утверждал, что изучая аэрофотоснимки, он хорошо запомнил его склоны, поросшие деревьями. И если уж на склонах держатся деревья, то и для человека они должны быть доступны. По самым последним сведениям, в бараке, расположенном между турбинным залом и зданием электролизного завода, находились 15 немцев. За узким мостом, переброшенным через ущелье, наблюдали еще два караульных поста. Смена караула производилась через каждые два часа. Если же объявлялась тревога, на территории завода появлялись три дополнительных патруля а дорогу серпантином, спускавшуюся из Веморка к Вейру, сплошь освещали прожекторами. Помимо немецких часовых, на заводской территории дежурили двое норвежских ночных сторожей, а еще двое находились у главных ворот и у водяных затворов. Все двери электролизного завода, кроме одной, выходившей во двор, держали на замке. В пятницу 26 февраля, после полудня, Восемь норвежских солдат приступили к осуществлению второй фазы операции и двинулись к Вемарку. На радиостанции в Сан-Дватоне остались радиооператор Хоглунд и еще один человек. Известие об операции должен был принести сюда Хельберг. Уже давно стемнело, когда десантники добрались до исходного рубежа двух хижин, затерявшихся в лесах на горном склоне к северу от Рюкана. Отсюда до Веморка оставалось не более двух миль, и изредка ветер доносил ровный, спокойный шум гидростанции. Десантники, одетые в белые халаты, укрылись в одной из хижин. Они ожидали возвращения Хельберга. Он принес дурные новости. Заводскую охрану еще более усилили. На крыше установили пулеметы и прожекторы а подходы к трубопроводу и самому заводу заминировали. Всю субботу норвежцы разрабатывали план отхода. Как манил их подвесной мост. И действительно, следовало им атаковать и отходить через глубокое ущелье. У них попросту не хватит сил дважды за ночь спускаться и карабкаться по его крутым скалистым склонам, так считал лейтенант Полсон. Склоны были слишком высокими и слишком много было снега. К тому же им предстояло сразу же после операции двигаться дальше. Одним снова на Харденгерское плато, другим в Швецию. Но с другой стороны, если бы отходить пришлось с боем, понадобилось бы убить немецких часовых на мосту. Полсон решительно не желал этого, ведь в перестрелке кто-нибудь из них мог оказаться раненым и тогда ему угрожало попасть в руки немцев, и, что не менее важно, немцы обрушили бы жестокие репрессии на жителей Рьюкона. Поэтому оставался лишь один единственный путь через ущелье. Начало атаки назначили на половину первого ночи. К этому времени заканчивалась смена караулов, и все успокаивалось на станции. Реннеберг и Полсон написали подробный приказ об операции. Он кончался такими словами. Если кому-либо будет угрожать плен, он сделает все, чтобы покончить с собой.